Глава двадцать вторая. Резервный план. Готов свое оружие, Бад сказал я. И скажи, нет ли у тебя виски? Вообще есть, ответил Бад. Лучшее средство от вцепившегося питона. Если плеснуть ему в морду, он тут же думает, что жертва несъедобна и прекращает пытаться ее сожрать. Ладно, я просто так спросил, сказал я. Сколько у меня времени? бо отдал мне 40 минут. Этого должно было хватить. Я выскочил из лаборатории и помчался в участок. Нет, я не забыл, что Боб категорически запретил обращаться в полицию. Просто, помните, меня перед этим озарило. Всё сошлось. Я с полной ясностью осознал, что происходит и что следует предпринять, чтобы иметь хоть какие-то козыри в рукаве, кроме тех, что туда поместит сумасшедший помощник Кэрол. Я упоминал, что в нашем отделе хороших копов нет. Либо неудачники вроде меня, либо ушлые продажные типы. Так вот, один из них сдал меня с потрохами Фрэнку Барквесту. Он следил за мной и с самого начала сообщал в первый все, что появлялось в расследовании. То, что я вышел на след глаза, что я узнал, где искать Кларка, что я получил флешку с некой записью от Уайта. Привет, это Флинн, позвонил я по телефону. Ты в курсе, что у твоей тачки колеса порезаны? Что? Ха, продажная шкура. Если бы ты и также заботился о долге полицейского, как о собственном вонючем автопарке, на стоянку ублюдков прибежал бы быстрее пули. Машина его, разумеется, была в порядке. Где? Где же? Я не вижу, куда-кто он, бегая вокруг автомобиля. Я вломил ему так, что его башка просто чудом удержалась на шейных позвонках. Он шмякнулся на спину. "Флин, какого чёрта?" выкрикнул он, одновременно выплёвывая выбитые зубы. Слушай меня внимательно, Такэри. Если они навредят Кэрл или Кетти, я размажу тебя по наждачной бумаге, вонючий ты кусок мёртвого дерьма. Мой зомби-напарник, предатель, продавший меня Барквисту, попытался изобразить святую невинность. Я не понимаю, о чём ты говоришь, прошипел Такэри. Я напишу на тебя рапорт. Прости это. Тебе нечем будет это сделать, сказал я и оторвал ему пару пальцев с правой руки. Согласен, это жестковато и не особенно эффективно допрашивать зомби с пристрастием, делая пропаща. Они почти не чувствуют боли, если только не поработать над этим специально. Я достал пакетик, найденный у Кларка. "Приготовься, дружок", сказал я, потряхивая пилюлями перед его ошеломлённой рожей. "Сейчас ты примешь участие в самом дорогом допросе в истории полиции Нью-Йорка". Я скармлю тебе столько амбры, что каждая клеточка твоего тела десятикратно прочувствует все, что я с тобой сделаю. Я получил то, что хотел довольно быстро. Продажные копы и хороши еще и этим. Они издают своих покупателей с той же легкостью, что и коллег. Как я и думал, на это вышел Боб Гарнер. Атакири с лёгкостью согласился сливать ему всё, что я добуду по делу Милхауса. Справедливости ради я здорово облегчил ему эту задачу, собственноручно попросив найти гласа и адрес Мэни. К Такири у меня остался последний вопрос, но, возможно, самый важный. Что ты сделал с флешкой Гандон? Я позвонил по номеру, который им не оставили, и сказал, что тебе пришла посылка. Меня попросили прислать им файлы с флешки, я это сделал. Через минуту пришло задание стереть их, вернее, чтобы ты ничего не заметил, заменить теми, которые они вышлют. Я сделал и это. У меня не было иллюзий. В первом меня убьют. Я был опасным свидетелем. У них были Карл и Кэти, и взамен я им мог предложить только свою жизнь. Но сейчас у меня появился шанс получить нечто, что можно было бы попробовать продать Гарднеру вместо неё. Такой скользкий сукин сын, как Такери, вполне мог сохранить стёртые файлы для себя. На всякий случай. И ещё, это был единственный способ не прибегать к полуумному плану Убада. "Где настоящие файлы, эт?" спросил я, мысленно скрестив пальцы. "Я всё удалил, ты врёшь, честное слово". Я от души пару раз к нему уприложился. Джереми, Такери запросил пощады. Я клянусь, меня просто просили держать их в курсе твоих действий. Я представить не мог, что это кому-то навредит. Чёрт, получается, что мне всё-таки нечего предложить Бобу. Прости, Джей, продолжал ныть Такери, но все знают, что с тобой не договоришься. Я подумал, что это как раз тот случай, когда ты перегибаешь палку. Я снова занёс над ним кулак, но услышал оклик. Что тут происходит? Флин, на парковке появились Поттер, Стентон и ещё пара копов. Видимо, дежурные, увидевшие потасовку на камерах наблюдения, подняли тревогу. Ничего, прощаюсь с коллегами. Я схватил такере из аширот и как следует встряхнул. Они были в курсе. Сукин сын промолчал, но мне было все понятно и так. Мне понадобилось все отпущенное мне Богом самообладание, чтобы покинуть парковку нашего участка, ничего не сказав в адрес глазевших мне спину у боссов. Я помчался обратно к Баду. Его план, к огромному моему сожалению и даже ужасу, из резервного стал основным.